Глава 7. День третий, где неожиданности подстерегают на каждом углу. Третье кольцо. царицан. Квартира Лизы Риты Евсеевой. Как и говорил ранее, реаннорцам не снятся сны. Никогда. Но когда посреди ночи мое солнечное сплетение словно стали выжигать каленым железом изнутри,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 я использовал все, что только можно, чтобы сбежать от этого океана огня. Вход против этой неведомой силы пошло все, Все мои рианорские техники, все мои возможности, даже те крохи эфира, которые мог использовать. Я перепробовал все, но его было не остановить. Словно это было что-то неотвратимое. Рианорцы не любят употреблять такое слово. Ведь все их поступки и их жизнь зависят только от них.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 Что то снова говорил? Нет, просто стонал. Ничего, я всегда рада тебе помочь! Смощенная изрекла та, коснувшись ладонями моей руки и прикрыв на миг веки, словно наслаждаясь этими мимолетными прикосновениями. Скажи честно, с тобой все в порядке? Ты не болен, ранен? На боях что-то случилось? Может, тогда к черту этот аринарий Зиантар, а? И почему за всю свою жизнь мировейнее? Я не встретил ни одного достойного человека, в то время как всего за месяц здесь повстречал сразу несколько. «Моя ты заботливая, мне приятно твоя нежность, Рита», хохотнул я, не отрывая рук от ее лица, даже боль на миг отступила. «Но ты помнишь второе главное правило?» «Конечно помню», — с легкой досадой кивнула та. «Не вмешиваться в твои дела». «Вот и умница. Теперь спи, со мной все будет в порядке».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 Почему-то даже в мыслях не было догадок, что со мной происходит. Но так или иначе придется обращаться к нашей преподобной язве. Думаю, пока мы будем добираться до Оринарио с Устиновыми, у меня найдется достаточно времени принять от нее помощь. Первое кольцо. Царицын. Временное поместье Решетникова, Потёмкиной и Трубецкой. Вечер.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 Но, как и бывает всегда, в каждом таком моменте найдется талика горчинки, как ложка дёгтя в бочке с мёдом. В его же случае эта дня измерялась не в ложках, а в целых половинках, причем в двукратном размере женского пола. И все же, Сергей Петрович, не унималась Алина, уже как пару минут мельтеша перед взором жандарма, и не давая ему сосредоточиться на сообщении от жены. Почему вы не дали мне с ним побеседовать? Вдруг бы у меня получилось понять,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 Это сделал слегка нервный Грановский, а уже за ними потянулась остальная вереница знати. «Ну и? Что скажешь, Сереженька? со слабой улыбкой заговорил светлый князь, когда все расшаркивания закончились. Третий день аренария официально стартовал, а старик в сторонку отвел жандарма, попутно с этим активируя карманные часы, которые также служили артефактом полога тишины. «Как идет наша подготовка?» «Более чем, ваша светлость», — отчитался жандарм. «Эта троица уже зашевелилась, к тому же тулев то на месте не сидит и мастерски подливает масло в огонь, и я по мере сил возможностей». «Да что ты, твой актив настолько делает успехи?» «Ваша светлость, вы не поверите», — голос капитана стал еще тише, хоть это и было ни к чему. Юнец мало того, что самоучка, так еще умудрился частично использовать техники.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 Вдруг громкой с некой долей радости гаркнул Трубецкой, от неверия запустив волосы пятерню, настолько все казалось нереальным. Вызывай бригаду своих ребят из прияда! В пацане сила духа пробуждается!